Глава шестая Будет меня утренние солнечные лучики, что норовят забраться под векой и коснуться слизистой оболочки глаза. Натягиваю одеяло повыше на лицо и от окна отворачиваюсь. Пора подниматься. После того, как на спорте был крест поставлен, более поздний подъем был единственным позитивным моментом. Но это быстро мне надоело. Чтобы выспаться в сласть, хватило пара недель. Пока еж мой прожорка, он же жор. В ветклинике прохлаждается уже пятые сутки, мне снова нечем заняться. Его оставили там понаблюдать и взять анализы после ввода прививок. Дикое животное держать дома негуманно, но я все же возьму на душу грех. Жду его очень не только я. Деревянная клетка метр тридцать на метр, подстилка, поилка, домик, кормушка, беговое колесо и личное полотенце. Ах да, еще вольер на случай прогулок. Так как отпускать гулять его просто по квартире небезопасно. Так написано в статьях об уходе за домашними ежами. Он может пораниться сам и испортить что-то из мебели. Не думаю, что хозяин квартиры рад будет. Мне еще повезло, что ногти ему подрежут и искупают в клинике. Как и все парни, он оказался требовательным привередой. Жду его все равно. У меня никогда не было домашних животных. Жор будет первым. Телефон, лежащий на краю дивана, на котором я сплю, вибрировать начинает. Высовываю руку из-под одеяльного убежища изжав сжав ладони устройства, тащу в свое царство темноты. Весьма условное царство весьма условной темноты. Оля, кто же еще? Телетрия, наша с и малышка, определила нас как Беляночку и Розочку после прочтения ей сборника сказок «Братьев Гримм». Если солей понятно, она что внешне, что внутренне беленькая то у меня с розочкой роднит только темный цвет волос. «Доброе утро», – произношу, приняв вызов и включив громкую связь. Она уже на беговой дорожке несется, слышу характерные звуки. «Ты спишь, что ли?» «Привет». «Поднимайся и неси свою упругую жопку в душ. Встретимся дома у Тиль». Так она нашу мини-исследовательскую лабораторию называет. «Эмми, живее!» «Почему я еще не слышу противного скрипа твоего ложа?» Очень важно в этой жизни встретить такого же чудака, как вы сами. Можно для всего мира быть серьезным и сдержанным занудой и только в компании того самого, своего человека, ржать как припадочный обкуренный конь. Примерно так у нас с солей вышло. Когда я на втором курсе перевелась из Дальневосточного федерального университета, мы с ней сразу поладили. И дело было не в том, что девушки на курсе составляют процентов 20 от населения. Нам весело вдвоем было с первых секунд. «Сегодня воскресенье. Я хотела дольше поспать», — тяну флегматично, стараясь ее чуть-чуть побесить. «Много же ты энергии сэкономила, выкинув четыре гласные буквы?» «Четыре же! А объектно-ориентированное программирование как сократишь?» Походу ускоряется в беге, произнося окончание слов на выдохе. о, -о -р. я что, кукуля, по-твоему, разбивать это в голове на гласные и согласное?» «Ты и так, и так, для меня кукуля». «Между мной и мешком оленьего меха ничего общего нет». Оля в смехе заходится. «Ха-ха, а как же эвенские корни?» Смеется так, что у меня возникают опасения за ее жизнь. Рухнет и счешет себе половину лица. «Не убейся там, смотри», — бурчу в ответ. «Твои аппетитные ножки заставляют мое сердце биться чаще, так что тащи их ко мне побыстрее», — хохача, произносит и скидывает вызов. Аппетитные ножки, упругая жопка – те эпитеты, которые Оля может только в моем присутствии произнести. В жизни она нереально скромная и добрая девушка. Другой такой просто нет. И она, и ее мама – очень светлые и добрые люди. На то, чтобы собраться, уходят всего 20 минут. За это время я успеваю принять душ, выпить кофе, съесть банан и прибрать в своей комнате. Собрать постельное, убрать его и сложить диван. И вытереть пыль. В детстве у меня была астма, вызванная наличием аллергии на пылевых клещей. Родители старались не обрастать мелочевкой. Поверхности все были пустые, ничем не заставленные, чтобы удобнее было влажную уборку проводить. Недуг прошел, а привычка осталась. Выйдя из квартиры, рядом с соседской дверью замечаю грустного пёселя, сидящего на подстилке, которую ему оставили для осуществления естественных нужд. — Привет, дёготь! Опускаюсь на корточки и глажу собаку. Когда-нибудь психану и себе тебя заберу. Терпишь до сих пор? Смотрю на сухую пеленку. Пошли погуляем. Оля меня простит, когда я ей расскажу, какими-то глазами на меня смотрел. Дегать черный дружелюбный мопс с косыми глазами на выкате. Соседи его завели по просьбе сына. Мальчику тринадцать, и когда родители уходят на работу или просто по делам, он забивает на нужды животного. Это так ленно – вставать рано и идти собаку выгуливать. Поэтому он выгоняет пса в подъезд, стелет подстилку и идет заниматься своими делами. Дегать, товарищ контактный. Любит, когда его гладят, играет. От любого проявления внимания прыгает на месте, как мяч начинает. Быстро дела свои грязные сделав, подходит ко мне и трется об ноги, подсказывая, что пора бы его потрепать. Он так радуется ласке, что даже похрюкивает. Очень потешно. «Сын опять в подъезд его выгнал?» Слышу из-за спины голос Егора Николаевича, одного из хозяев дегтя. «Не хочется сдавать мальчугана, поэтому просто пожимаю плечами». Он и так знает ответ. Не мудрено, что добираюсь я до пункта назначения совершенно не быстро. Оля, заметив меня на углу здания, около которого она меня ждет, перехватывает картонную подставку со стаканчиками кофе в одну руку и разводит обе руки к небесам. Дескать, свершилась. Я же, в свою очередь, обе ладони складываю в простительном жесте. Подношу к губам, извиняюсь. Никогда раньше проблем с пунктуальностью у меня не было. Сказывалась с годами выработанная дисциплина. То и дело я непроизвольно сравниваю себя нынешнюю с собой же прошлой, не всегда находя новые выигрышные качества. «Прости, дёготь хотел в туалет», — пожимаю плечами. Олька сокрушенно вздыхает. «Танцуй! Тогда я подумаю». Ее глаза изумрудным огоньком загораются. Со стороны мы выглядим как умалишенные, если говорить мягко. То, о чем она просит, это смесь тектоника, электро, танца Адриана Челентана из фильма «Укращение строптивой» и «Женской лезгинки. Эти конвульсивные подрыгивания были придуманы мною несколько лет назад. Впервые увидев их, Оля так хохотала, что подавилась соком, который пила в тот момент. «Честно? Я думала, что убила подругу» она тогда посидела за пару секунд и кашляла после еще часа два исполняю для нее упрощенную версию задействованы только бедра и ладони которые движутся параллельно друг другу оля как обычно подносит два пальца рту и не касаясь ими губ имитирует свист на деле же слышится тихое повторяющееся сю после мы обе стандартно смеемся согнувшись веселым это кажется только нам Когда это видит кто-то из парней, работающих с нами, они только глаза закатывают, сообщая нам, что мы немного не в себе. Чтобы было понятно, это действо происходит каждый раз, когда мы долго не видимся. Минут десять или пятнадцать. «Долго тебя ждать пришлось? У тебя мучевой был полнющий», – спрашивает Оля, когда мы поднимаемся на нужный нам третий этаж. «Я еще за булочками для нас с тобой заходила», – сознаюсь, открывая замок на двери. Тиль опять будет дуться, что мы едим перед ней. «Поэтому ты кофе нам принесла?» – спрашиваю подругу. В ответ Оля лишь усмехается. На одном из групповых практических занятий нам нужно было создать и применить математическую модель для защиты данных в определенной информационной системе. Как от этого мы перешли к созданию собственного искусственного интеллекта, для нас всех остается загадкой. Войдя в небольшой плохо освещенный коридор, зрительно ловлю красный отблеск на стене и зависаю. Продолжаю идти вперед, осмотрю все в ту же точку, где его видела. «Закорская, блин! Ты еще спину выгни, как кошка, и зашипи, глядя на стену! Это от пожарной кнопки был отблеск!» Кивает на противоположную стену, где и установлен коробок с пожарной сигнализацией. Смотрим с друг на друга, плохо улыбки сдерживая. Я бы даже сказала, она давится смехом. Свет в коридоре резко включается. Похоже, мы, Тиль, своим шумом потревожили раньше времени.